Глава восемнадцатая. Ох уж эти призраки. День шестой. Уровень четырнадцать. Ее пышные волосы были собраны в пучок чуть на бок. Дорожное платье с небольшим декольте позволяло разглядеть отчетливый след от амулета, словно полоса без загара. Признаться, сначала я растерялся, да и засмотрелся, чего скрывать. Слишком неожиданным было появление изгнанницы в форме призрака. «Да еще уровень вон какой!» «С новыми бафами зубастика того же левела я теперь мог уработать, да пришлось бы ковырять его добрых полчаса, но так или иначе дело было бы сделано». «А вот как быть с призраком?» «Физические атаки 90% из них игнорируют, а магический урон долго наносить не получится, маны не хватит». «Но тем не менее нельзя стоять и хлопать ресницами». Я отскочил от продолжавшей надвигаться призрачной фигуры. В привычный оркестр джунглей, состоящий из стрекотания насекомых и прочих звуков природы, вклинился истеричный звон музыкального треугольника. Тису окутала замедляющая аура, а меня с грызликом ускоряющая и усиливающая. Я тут же прыгнул к призраку и пырнул его гвоздем, просто чтобы узнать, каким будет урон. Стоило палочки проникнуть сквозь прозрачное тело, как изгнанница рассыпалась горсткой призрачного праха. Что? И все? Серьезно? А я уже испугался. Думал, плакало мое убежище, пока не прокачаюсь хотя бы до двадцатого уровня и не смогу дать отпор призраку. «Не, ну ты видел?» — повернулся я к грызлику. «Он видел, причем видел что-то пугающее прямо сейчас». «Иначе почему он тычет трясущимся пальцем мне за спину?» Я развернулся. Призрачный прах вновь материализовался в женскую фигуру. А ведь точно, победного лого не выскочило. Какого черта я вдруг решил, что бой окончен? Изгнанница рассмеялась, вскинула руки вверх и, перебирая изящными пальчиками, украшенными перстями, издевательски завыла. у у у я невольно попятился назад, не представляя что ждать от этой девицы я их создала у у, -у, -у она продолжила надвигаться на меня получилось получилось у, -у, -у, -у я застучал по треугольнику, чуть ли не искры высекая, активируя умение колыбельное призрака не проняло бледный силуэт все так же сокращал разделяющее нас расстояние. Ничего не осталось, кроме как убежать. Уж под бафом она меня точно не сможет догнать. Я метнулся на холм, цепляясь руками за кусты и ползучие лианы. Коротконогая комета по имени Грызлик пронеслась мимо и уже почти достигла вершины. Самое плохое в сложившейся ситуации то, что уже близился закат. Как только солнце сядет, убегать по ночным джунглям станет в десятки раз сложнее». «Видимость упадет, и повылазят всякие ночные хищники». Я взобрался на холм и оглянулся через плечо. Тисса медленно плыла наверх. Призрачной сущности не требовалось выбирать дорогу, ведь бесплотное тело проходило через все преграды. Грызлик указал на подножие и выхватил меч, готовый к схватке. Внизу стояли два изгнанника. «Сговорились вы все, что ли?» Не раздумывая ни секунды, я бросился вниз. Скелеты уже привычные противники. Тем более, теперь они для меня опасности не представляют. И точно, стоило мне приблизиться, как появилась возможность разглядеть уровни. Проклятый изгнанник, уровень 13. Проклятый изгнанник, уровень 10. Кстати, левелы у нежити еще ни разу не повторились. Совпадение или так и задумано? Я на ходу ударил по треугольнику. Динь! Нежить замедлилась. Динь-дан-дон! Один из скелетов опустил голову и заснул. Донг! Треугольник врезается в черепушку. динь динь Гвоздь входит в пылающую глазницу, и свет в ней медленно затухает. Скелет начинает рассыпаться на глазах и превращается в груду костей. Хрязь! Меч-грызлика врубается в коленный сустав второго скелета. Изгнанник падает. Банк-бум-бам! Музыкальный инструмент высекает магические сгустки от соприкосновения с черепом и нежить с костяным грохотом разлетается в разные стороны. Я случайно наступаю на череп, вдавливая его в податливую почву и ныряю в заросли. В этот момент тисса наконец доплыла до вершины холма. Насмешливый взгляд сменился печальным, а затем озлобленным. Она стремительно понеслась вниз, словно получила от меня баф на ускорение. Смерть товарищей ее сильно разозлила. Я ломанулся на всех парах, проламываясь через кусты. Юркий грызлик уже семенил далеко впереди. Ему в этих зарослях куда проще передвигаться, чем мне. Через несколько минут мы остановились. Шкала бодрости прилично просела. Я замер и прислушался. Но никакого тебе призрачного воя. Только шипение маленькой змейки, которая согрелась на грызлика и покачивалась из стороны в сторону, подбирая момент для атаки. Спутника это ничуть не смущало. Он выставил меч и только этого и ждал. Змея выстрелила, словно разжавшаяся пружина. Грызлик взмахнул мечом. Маленькая зеленая башка отделилась от гибкого тела и закружилась в воздухе, тонкой струей распрыскивая яд, как садовый дождеватель. Закономерный исход, если учесть, что ползучая тварь имела всего лишь третий уровень. Мы продолжили путь по джунглям. Совсем начало темняться. Выйдя на возвышенность, я забрался на одно из деревьев, чтобы посмотреть, как далеко призрак, прикинуть разницу в скорости на длительных дистанциях и примерно понимать, сколько будет в запасе времени в случае какой-либо заминки до того, как нас нагонит изгнанница». «Тисса нигде не видно, хотя в сгущавшихся сумерках ее светящийся силуэт был бы заметен издали. Я не сразу сообразил, что вдали у подножия холма не просто луна отражается от поблескивающих листьев, а мелькает призрачная фигура, почти укрытая от меня густыми зарослями. Почему она перестала преследовать нас? Надо сходить проверить». Я спрыгнул на землю и поспешил обратно, пока еще хоть что-то можно разглядеть под ногами, и тьма совсем не окутала все вокруг своим непроглядным чёрным саваном. Шли быстро, каждую минуту мрак сгущался. Магические кристаллы остались на столе в алхимической лаборатории вместе со многими другими ценными вещами. Грызлик вытащил отросток тянучки, но он уже растерял всю свою волшебную силу. Зубастик расстроился и вышвырнул ставший бесполезным кусок растения. Я подобрался к самому подножию. Призрака уже не было, и даже светящийся горстки праха нигде не наблюдалось. Зато вон там, в сотни метров, заметны горящие глаза какой-то твари. Пришлось дождаться, пока две покачивающиеся желтые точки исчезнут из виду. Я выбрался из кустов и подошел к останкам скелетов. Тисса бережно собрала их обратно, выложила все кости в правильном порядке. Как интересно, она их не перепутала. Рядом с костями была вырота неглубокая ямка, причем делали это явно руками и совсем не привыкшими копать. Уж не могилу липавшим собратьям она пыталась вырыть. В получившейся яме разве что две черепушки удастся похоронить. Возле углубления женским призрачным пальчиком был нарисован человечек, рядом с ним еще один, но ростом по колено. В руках они оба держали лопаты, а под ними красовался большой знак вопроса. «Так, и что все это значит? Она нам типа предлагает тела зарыть? Да обойдется. Сначала гоняются за мной всей толпой, а потом чего-то просят. Найди их, убей, а теперь еще и зарой. Да не пойти бы вам на... Тот цвет окончательно и бесповоротно. Пока я разглядывал загадочную картину, желтые глаза снова появились в поле зрения. На этот раз неизвестный хищник заметил нас и начал подкрадываться, черной тенью скользя меж жиденьких стволов деревьев. Пришлось подпустить его поближе, чтобы разглядеть уровень. «Ночной кровус, уровень 43». «Так, понятно, катапультируемся на хрен отсюда». Только и успел подумать я, как два горящих глаза размазались в воздухе, превратившись в светящуюся линию. До ушей донесся хищный рык, и я оказался в лаборатории. Как же хорошо иметь артефакт переноса. Я тут же заозирался, выискивая призрака. Никого не было. «Кажись, ушла!» «Что думаешь?» Обратился я к спутнику. Он лишь пожал плечами. Вдруг полоска здоровья мигнула и просела на 10 пунктов. Получен дебаф – сильное истощение. Получен дебаф – сильное обезвоживание. Регенерация всех показателей приостановлена. Пока вы не удалите жажду и голод, у вас будут сниматься 10 единиц здоровья каждые 120 секунд. Ух ты шьё! Что-то я совсем себя запустил с этой постоянной беготнёй. Одним движением я сбросил со стола весь хлам. Только фиалы с зельями аккуратно спрятал в инвентаре, чтобы не разбились. Вышел на улицу, нарвал веточек и соорудил примитивный веник. Смел со стола пыль, прошелся по столу, сгребая мусор в одну аккуратную кучку в углу. Теперь совсем другое дело. Снова сбегал на улицу, срезал больших листьев, как альтернативу тарелкам. Вернулся. Осознал, что не хватает табуретов, но взять их негде, так что пришлось есть стоя. Мы с грызликом неспеша набили животы, смеясь и вспоминая события прошедшего дня. Удивительное дело, никто из нас не знал языка собеседника, но мы прекрасно друг друга понимали. Система это оценила и повысила лингвистику на единичку. Закончив с трапезой, я решил разобраться с трофеями и начал с записки изгнанника, того самого которого мы нашли в каменной могиле. да ее прочтения так руки до сих пор и не дошли. Потрепанный бумажный сверток оказался на ладони. Мэнни был славным воином. Именно он подкинул Тисси мысль создать существ. Жрица так загорелась идеей, что ее постоянно приходилось поддерживать при спуске, чтобы она не подвернула ногу. «Если что-то пойдет не так, у нас теперь есть запасной план, а главное, у нас есть надежда. И все благодаря Мэнни». Когда в небе появились эти демоны с перепончатыми крыльями, Мэнни не думал ни секунды. Он первый бросился в атаку. Изрубил двоих мелких тварей, но третья унесла его в небо. Покойся с миром, брат Мэнни. Как всегда, ничего не понятно. Ну, создала тисса каких-то существ. На кой ляд? Почему это дало им надежду? Только новые вопросы и никаких ответов. Ладно, раз уж взялся за бумагу, нужно продолжать. Я достал первый доставшийся мне песенник. Увесистый том лёг на руку. На потёртой обложке имелась плашка 18+. Сборник похабных песен. Самое полное собрание. С картинками. Ограниченный тираж. С этой книгой вы станете душой любой компании. Рекомендовано к использованию в конце мероприятия, когда по венам гостей гуляет больше алкоголя, чем крови. Ориентировочная стоимость – 1000 золотых монет. «Неплохо. Интересно, что там за песни». Я пробежался по заглавию и раскрыл книгу на странице 113 на песне с говорящим названием «О любви». «С первой встречи на пруду полюбил ее пи...» Так, понятно, следующая страница. Песня, которая называлась «О красоте», была по содержанию еще более похабной. Я для порядка пролистал еще несколько страниц, и мне, как и ожидалось, отвалили положенные бонусы. Вы открыли навык харизма. Текущий уровень навыка 1. Навык владения музыкальным инструментом. Плюс 1. Всего 3. 10 очков прогресса к характеристике интеллект. Всего 43, в скобках 03. Одно очко таланта. Так, едем дальше. Сборник лирических песен. Редкий сборник лучших произведений самых знаменитых поэтов и певцов. С помощью этой книги умелые исполнители растопили десятки тысяч женских сердец, благодаря чему измяли не меньшее количество простыней. Здесь были обычные песни, причем некоторые написаны игроками. В большинстве случаев их легко узнать по именам, но не могут древнего барда из легенд фанмира мира звать «Жревень Диодосский». Что это вообще за идиотский ник? За чтение этой книги я получил точно такие же бонусы, как в прошлый раз». А вот сборник «Легенд фанмира, помимо того, что поднял интеллект, дух и владение инструментом, оказался еще и хорошим источником информации. Особо, конечно, мне запомнилась песня, частично раскрывающая историю моей расы. «Штурмует враг, лезет на стены, Но мы стоим к плечу плечом». Пускаем мы в ублюдков стрелы и рубим головы мечом. Метаем пилумы и копья, льём мы смолу, кидаем кирпичом. Шивоны, мерзкие отродья, сколь не руби всё нипочём. Вот так вот. Мерзкие отродья, значит. Там еще было небольшое пояснение, что песня написана ирантскими воинами, пережившими осаду крепости. И даже сам король Эурон приказал исполнять ее каждый год во время годовщины со дня той битвы. Типа мне это о чем-то сказала. Сборник героических баллад мне понравился. Истории в нем были интересные. Я даже прочитал грызлику парочку самых захватывающих. К тому же у меня подскочило еще на единицу владение инструментом, харизма, выносливость, дух и интеллект. Ну и последним шел персональный песенник. Мне от него толку немного. Это для тех, кто реально играет на инструментах, сочиняет стихи и поет. С помощью него можно комбинировать бафы, и они будут активироваться без лишних команд просто за счет исполнения песни. Собственно, самые продвинутые барды так и делают. Тупо играют во время боя. Такие умельцы очень ценятся и сидят в топовых кланах на приличной зарплате. Оно и неудивительно. Попробуй еще найди специалиста такого класса. Тут обычно как? Либо ты хороший игрок, либо отличный музыкант. А вот чтоб все совпало. Самым первым игроком, кто смог это в себе объединить, стала Лорелей. Она – эталон барда, до сих пор за все время существования игры никто и близко не смог подобраться к ее уровню мастерства. Закончив возиться со сборниками, я переключился на умения. Пока прикидывал, что дальше развивать, заметил, что описание акустического удара немного изменилось. Когда я открывал стил, у меня еще не было навыка владения инструментом. Теперь он появился, и надпись выглядела так. Эффект. Урон равен одному умноженному на интеллект плюс уровень владения музыкальным инструментом плюс уровень владения конкретным типом инструмента. То есть я сейчас смогу вдарить минимум на 54 единички. Уже неплохо. Хотя если б все очки с первого уровня вкладывал в интеллект, все было бы куда интересней. Ладно, сколько можно причитать по этому поводу? Все, закрыли тему. Что у нас там дальше по плану? Пять очков характеристик, доставшихся за уровень, вбил в интеллект, а свободные очки прогресса вложил в дух. Наконец настал черед лута. У меня теперь имелся фартук и перчатки кузнеца. Из самой кузницы я спер множество полезных для крафта вещей, таких как набор иголок, металлические и капроновые нити, шило, маленькие клещи, кожные полоски, проволока, ремни, веревки, гвоздики и заклепки, крохотный молоток и кучу предметов, о назначении которых можно только догадываться. К тому же уровень ремесла у меня теперь больше десятки, а значит, при создании предметов система будет мне подсказывать, а в некоторых случаях станет доступен минимальный интерфейс, то бишь окно крафта – конструктор. Понятия не имею, как он выглядит, но очень хочется посмотреть. Поэтому я взял со стола шкуры кроков, прикинул размер, вырезал нужные куски, начал сшивать металлической нитью. Система тут же услужливо подсказала, куда втыкать иглу. Создание действительно стало интуитивно простым. Управился я в два раза быстрее, чем обычно, и получил в итоге. Поздравляем! Вы создали предмет наручи из шкуры крока. Класс предмета редкий. Неплохое изделие из шкуры редкого зверя. Защитит от ударов не очень качественного оружия. Защита плюс шесть. Сила плюс один. Дух плюс один. Точно такие же создал для грызлика, хотя характеристики изделия, разумеется, немного отличались. Ну, на сегодня вроде все. Теперь можно и спать лечь. Завтра очень тяжелый день. Хочу хорошенько прокачаться и развить умения. Я расстелил шкуры на пол. Уснул даже раньше, чем успел сомкнуть веки. Проснулся от холодного прикосновения. Открыл глаза и вскрикнул. Пополз назад, но уперся в стену. Завертел головой в поисках грызлика. Спутник спрятался в одной из клеток и косил под мумию. Тиса насмешливо поглядывала на меня. Поговорим? — спросила она.